Она поставила Нессессер на стул возле себя и принялась восстанавливать свой макияж. Ландрекур в это время ползал на коленях от одного шкафа к другому, собирал разбросанные платья и раскладывал их по чемоданам. — Эктор опаздывает. — Это странно, — повторила она несколько раз. — Я ничего не понимаю. Он сама точность. Мои часы не сошли с ума, которую у вас сейчас? Пять. Пять. Я готова. Вы видите, я совершенно готова, всё уложено, закрыто, застёгнуто, и я жду. Это невероятно. Только бы, господи, он не попал в аварию. Аландр Курз, закончивший уже укладывать вещи, сел в ногах Кроваки и посмотрел на неё. В аварию? Почему чёрт возьми вы полагаете, моя дорогая, что он должен попасть в аварию? Вероятно, ему пришлось задержаться в Париже, и, может быть, он нам пытался дозвониться, когда мы были на прогулке. Но даже если он и не придёт, что за дела, мы всё равно уезжаем. Можно отправиться сию минуту, если вы хотите. А вдруг он приедет? Напишите ему записку. Я приколю её на входной двери. Написать записку? И что я должна в ней написать? Что, что? Напишите всё как есть. Мы подумали, что вы погибли и уехали. Она ответила, что у неё не то сейчас настроение, чтобы смеяться. Поднялась и пошла караулить князя на балкон. Он облакатился рядом с ней, видя, как она напряжена, как искажено её лицо ожиданием, подумал, что у неё ведь человека слушающего глазами. Она ежеминутно поглядывала на часы, подносила их к уху, топала ногами, вздыхала и повторяла. Он умер. Я уверена в этом. Меня удивляет его поведение. Можно подумать, что он издевается надо мной. Не зная, что и ответить, и не доверяя словам, Ландрокур остерегался произносить что-либо, кроме однозначных замечаний, которые он получил. с предельной деликатностью вставлял на удачу в паузы замечания были такого рода сентябрь непредсказуем то выдаётся день тёплый то холодный или саду нужен дождь нужен настоящий дождь очень нужен дождь но поскольку время шло он ещё лумесным внести некоторые разнообразия в свои реплики и положив руку на плечо Розий сказал Слышите? Слышите? Мне кажется, я слышу, как квакают лягушки. В такой час это совершенно неестественно. Тихо-тихо, замолчите, прошу вас. Мне кажется, что в ваши легушки это автомобили. Прежде чем она успела обрадоваться, машина, за рулём которой сидел князь Дальпен, выехала из аллеи и остановилась во дворе. "Это он, это он!" воскликнула Рози. "Пойдёмте быстрее, пойдёмте!" "Я иду", отозвался Ландрекур. Однако, не желая мешать их излиянию, он передоставил ей спуститься одной, медленно следуя за ней. Рози разкрыв объятия, бросилась навстречу князю и приникла к его груди. "Эктор, мой маленький Эктор, как я рада вас видеть. Как это мило с вашей стороны. Всё так же хороша. Принц Иосо надстраняется от неё, чтобы лучше её рассмотреть. Нет, я вижу, вы всё хороши, эти хороши эти. И на что вы жалуетесь? В этот момент Ландрекур показался на пороге дома и направился к ним. Князь Дальпану улыбнулся. Очень приятно, сказал он. Очень приятно, ответил Ландрекур. Они подали друг другу руки и вошли в дом. Госпожа Фасибей нашла уместным дать некоторые объяснения. Таинственный столяр забрал мебель из гостиной. Теперь у неё довольно мрачный вид, сказала Рози. Пойдёмте лучше посидим в библиотеке. Какая приятная комната, воскликнул князь, остановившись на мгновение в проёме двери. И сколько книг! О! Но Некоторых книг не достаёт, заметила Рози. А альбомы? Я не вижу альбомов. Куда они делись? Ландракур словно не слыша её, отвечал князю: "Да. Это довольно хорошая библиотека. Идеальная комната для чтения и работы. Мой отец был историком. Историком? Это чрезвычайно интересно, потому что мой отец тоже был историком. Что же касается меня, то я предпочитаю всему остальному мемуары и поэзию, сказал князь, приближаясь к книжным полкам, чтобы прочитать вслух несколько названий. Наша прилесная подруга сообщила мне, что вы собираетесь продать этот дом? снова заговорил он. Но я могу предположить, что вы не собираетесь расставаться с вашей библиотекой. Интересно. Вам не подходит здесьний климат? Или вы хотите переехать поближе к какому-нибудь большому городу? Спросите у Рози. Ответил Ландракур. Князь тогда сказал, что госпожа Фасибе избалованный ребёнок. Но что виноваты в этом друзья, так как у них вошло в привычку потакать всем её желаниям. Вы сами, дорогой Ландрекур, не для того ли, чтобы доставить ей удовольствие, стали думать о перемене места проживания? Поверьте мне, вам никогда не удастся убедить госпожу Фасибей поселиться в деревне. Не так ли? Наша Очаровательная Эрози. Он повернулся к ней и взял её под руку. Но «Ну скажите же честно, обратился он к ней. И не упрекайте меня в том, что я говорю правду. А затем, обращаясь к Ландре Куру, он добавил: Я давно знаю эту очаровательную даму, но она сама себя не знает. Ландрикуру стал вдруг симпатичен князь. Он угадал в нём человека, которого Рози не удалось понять, но в нём вызывала ревность манера, с которой она принимала откровенность этого друга, предполагающая какую-то близость, какие-то общие тайны и воспоминания, которые он с ними не разделял. разумеется князь Дальпен обладал большей независимостью ума и проницательностью был более значителен как личность, чем госпожа Фасибей, и не склонен был, как она, презирать и критиковать людей, не живущих согласно правилам того маленького замкнутого общества, на которое он, не пренебрегая им, посматривал всё же свысока. Воспитанный в вере во всё то, что он собою воплощал, князь был склонен верить только в самого себя, не отворачиваясь при этом от других. От его воспитанности, основывающейся на старинных традициях вейла, тем несколько озадачившим и даже внушающим робость обоянием, которое рождается от сочетания сдержанности и властности, образованный интересующийся природой стремящийся быть в курсе человеческих достижений изысканий конфликтов он имел вкус к познанию и к наблюдению и любя красивых женщин как зрелище как украшение общества и как своего рода вдохновение беседовать обычно предпочитал с мужчинами Люди, которые его немного знали, спрашивали себя, был ли он легкомыслен и весь меланхолии, грустен из легкомыслия или легкомыслен из любви к легкомыслию, но на самом деле ни то, ни другое, ни треть, я не соответствовало истине. Князь Дальпен был человеком серьёзным, И когда им овладевала меланхолия, он переставал выходить из дома, поскольку легкомысленное время провождения не смогло бы отвлечь его от причины его грусти, а как только к нему возвращалось его легкомысленное настроение, он вновь обретал вкус к светской жизни. Женщины любили его за его состояние, за титул. из-за красивую внешность, а он сам отрешённый от всего, что он привносил в любовь и от того, что получал от неё, выбирал тех или иных женщин, менял одну на другую и любил одновременно их всех, что как раз их всех и разочаровывало. Женившись Он превратился бы в человека строгого, умело руководящего своей супругой в весьма замкнутом пространстве. Его многочисленные авантюры утомили его, причём не столько, может быть, его фантазию, сколько его склонность утолять определённого рода желания. Он не стремился больше к нюансам, князь Дальпен подарил столько поцелуев, что у него не сохранилось отчетливых воспоминаний уже ни об одном из них, и уже давно губы, встречавшиеся с губами, не получали в ответ ничего, кроме одного единственного неизменного поцелуя, поцелуя его собственного удовольствия. Он приехал сегодня, отозвавшись на призыв о помощи Рози точно так же, как Розе, остановился бы во время прогулки и не поленился бы вернуть в родную стихию большую рыбину, выброшенную волной на берег. Он знал, что мужчины и женщины, не предназначенные судьбой друг другу, могут тем не менее просто испытывать взаимное влечение.